Глава 18 Опасное мыло. В пинг-понг играть оказалось сложно. Поднялся ветер, и все четверо большую часть времени тратили на то, чтобы бегать за шариком по всему скверу. Через полчаса они сдались. Маус и Кленси надо было идти домой, а Элиот решил пойти в гости к д е л Руби сказала, что присоединится к нему только сначала заскочит домой и возьмет бага. Ему нужно побольше бегать, а то он... «Обленелся, пока у меня рука болела», — объяснила она. «Так что иди пока без меня, а я тебя скоро догоню, ладно?» Руби забежала к себе, чтобы взять на пробежку пса. Погода беспокоила его, он не любил, когда ветер задувал ему в уши и ерошил его шерсть. Он словно бы ощущал при этом рядом с собой или позади себя чье-то незримое присутствие. Точно так же Бак относился к призракам, по крайней мере Элиот в это верил. когда Баг или любой пёс без видимой причины вдруг останавливается начинает лаять. И Люд обязательно говорит «Знаешь, почему он лает?» Некоторую потустороннюю нежить воспринимают только собаки. К несчастью для Бага, в Твинфорде его окрестностях часто случались короткие, но сильные бури. Они быстро налетали и также быстро уносились прочь. Их трудно было предсказать, но они повторялись снова и снова, набирая силу осенью и спадая к з е м л е Местные часто называли их х Твинфордскими вихрями. Обычно их пик приходился на время с середины октября до начала ноября, но периодически сезон вихрей наступал раньше, в сентябре. В таких случаях это часто заканчивалось устрашающей бурей, сливнем, ураганным ветром, громом и молнией. Похоже, в этом году следовало заранее приготовиться именно к такому исходу. Однако к бурям Руби относилась совсем иначе, чем б а к с и л у урагана, увидеть которой можно было лишь потому, как ветер гнул деревья поднимал воздух разные предметы, и ужасала хаски. Животный инстинкт говорил ему, что это может закончиться плохо. Но Руби любила бури. Неприкрытая сила, с которой поток воздуха вздымал волны на море и срывал с домов черепицу, приводила девушку в восторг. Это, конечно, было опасно, но даже понимание этой опасности каким-то образом превращалось в силу и заставляло чувствовать себя неуязвимой. Руби окликнула пса, и тот неохотно поднялся и последовал за ней на улицу через черный ход. Она взяла его на поводок не потому, что бага нужно было контролировать, он был очень хорошо обученной собакой, а потому что он уже тревожился из-за ветра, как будто мог с этим что-то поделать. «Так всем будет спокойнее», — решила Руби. Они прошли до дома д е л переулками. Задний фасад дома был обращен к океану, и Руби, входя в ворота, слышала, как волны бьются о берег. Она даже не стала стучаться в дверь, просто проскользнула через пролом ограждения во дворик сбоку от дома. Она знала, что д е л должна быть там. д е л любимая бывать на свежем воздухе, обычно болталась где-нибудь во дворе. Ремонтировала что-нибудь, играла в мяч, иногда крутила обруч или стояла на голове. Сейчас они с е л и о т о м сидели в деревянных садовых креслах и смотрели на океан. На море вздымались высокие волны, и многие серфингисты, похоже, решили воспользоваться этим. Время от времени ветер доносил их голоса, слышные даже сквозь грохот прибоя. «Привет, Руб», — произнесла Делл, похлопав по соседнему креслу. «Садись. Багу принести попить?» Она встала и направилась к кухне. «Конечно», — ответила Руби. «У тебя есть клубничный коктейль?» д е л подняла брови. «Твой пес пьет клубничный коктейль?» «Да, очень смешная шутка, д е л Просто со смеху упасть можно!» Когда д е л вернулась, все четверо, включая Багу, усились, созерцая океан. На воде тут и там покачивали серфингисты, выжидая волну, на которой удобнее будет прокатиться. «Как вы думаете, Баг смог бы заниматься серфингом?» — спросил Эллиот. «Ты имеешь в виду самостоятельно?» — переспросила Руби. Эллиот кивнул. «Я несколько раз брала его с собой кататься. Он не может ухватиться за доску так, чтобы стоять на ней». «Ну, ему интересно?» — осведомился д е л «Ну да, очень интересно. Бак любит воду, он просто ну, не у н настолько цепкий. Трудно хвататься за что-то, если у тебя только лапы». «Да», — кивнула д е л «У собак нет противостоящего большого пальца, и схватиться за что-то они не могут». «Не могут?» — согласилась Руби даже Бак. «Для пса он очень умный», — заметила д е л «Как ты думаешь, кем бы он стал, если бы был человеком?» «Я думаю, он работал бы где-то, где нужно постоянно общаться с людьми», — прикинула Руби. «Он очень общительный». Пока д е л и Руби обсуждали перспективы человеческой карьеры Бага, Эллиот размышлял, наконец он произнес. «Как вы считаете, он мог бы помочь в решении тайны желтых туфель?» «Что?» — не поняла д е л «Кто?» — спросила Руби. «Бак», — пояснила л л и о т «Каким образом?» — поинтересовалась Руби. «Что?» — снова спросила д е л о чем ты говоришь?» «Ну, о желтых туфлях». «Тех, что были украдены привидением в тот вечер», — ответил Эллиот. Делл с м о т р е л на него непонимающе. «Как ты можешь этого не знать? Ты где была? На Марсе?» «На самом деле, во Флориде». Дэл указала на свое сильно загоревшее лицо. «Если ты не заметил, я была на каникулах почти все лето». «А, да». «Ну, ты многое пропустила», — сказал Эллиот. «И как же именно, по-твоему, Бак может помочь в этом расследовании?» — во второй раз осведомилась Руби. «Он может вынюхать и найти того призрака, который унес туфли из а л о Пагоды». «Ты что, совсем к р ы ш и поехал?» — фыркнула д е л «Ты думаешь, что призраки могут украсть туфли?» «Так все говорят», — настаивал Эллиот. «То есть ты хочешь сказать, что всерьез веришь в призраков?» «А почему нет? Животные верят в них, могут их чувствовать. Люди потеряли эту способность, но собаки и коты могут настроиться на тонкие вибрации призраков», — заявил Эллиот. б е л скептически смотрела на него. «О чем ты говоришь?» Именно поэтому у них шерсть встает дыбом, они просто чувствуют паранормальное присутствие и реагируют на него. э л л и т сказал это так, словно это объясняло все. Призраки существуют, потому что время от времени животные топорщат шерсть. И ведь они действительно ее топорщат, факт. «Где ты нахватался всего этого?» — спросила Руби. «Из книг», — ответил э л л и т и из телепередачи, которую смотрел. Там один мужчина рассказывал про дом, который он снял, и что пёс ходил за ним из комнаты в комнату, а потом они дошли до ванной, и Басуэлл, это пёс, отказался туда входить. «Ну, может, он не любит мыться», — хмыкнула д е л Эллиот проигнорировал её. Басуэлл стоял у двери и рычал, а потом мужчина поговорил с тем человеком, который сдал ему дом, и тот сказал, что кто-то действительно умер в той ванной. «Угу». «Поскользнулся на мыле». «Умер? От того, что поскользнулся на мыле?» — уточнила Руби. «Да», — п о д т в е р д и л э Леют. «В той самой ванной?» «Не совсем. Умер-то н в больнице Святой Ангелины в реанимации, но причиной было мыло». «Тогда почему этот его призрак живет не в палате реанимации в больнице Святой Ангелины?» — спросила Дел. «Зачем ему возвращаться обратно в ванную комнату в доме?» «Я думаю, это потому, что ему там было уютнее», — отозвался Эллиот. «И как он вообще туда добрался?» «Не знаю. Я не специалист по призракам. Может быть, на автобусе предположил Эллиот?» «О, небо! Что за глупая история?» — фыркнула д е л р у б «Это ведь правда глупости?» Руби не следила за их разговором. Вместо этого она думала о том вечере в Алой Пагоде. Если бы Бак вместе с ней шел по тому коридору... Поднялась бы у него шерсть дыбом или нет? р э т ведь действительно чувствовала что-то странное, чего не могла объяснить. Однако в ответ на слова д е л Руби кивнула и произнесла, «На самом деле бояться нужно мыло, а не призрака, живущего в ванной». По пути домой Руби... Вдохновившись историей про призрака с мылом, размышляла про то, не могут ли призраки вдобавок любить поэзию. Она решила зайти в городскую библиотеку и узнать, нельзя ли взять экземпляр любимой книги мистера Окра «Линия через мой центр». Однако, как оказалось, это было легче решить, чем сделать. «Боюсь, у нас нет ни одного экземпляра. Когда-то был. Но давным-давно пропал, и никто не стал искать ему замену». сообщил мистер Литгу. Но многое знал о книгах, хранящихся библиотеки, и неудивительно. Похоже, он работал там с того самого времени, как был заложен первый камень фундамента. Мистер Литгу обзвонил все прочие библиотеки Твинфорда, но ни в одной из них никогда не было той книги. Она никогда не считалась особо интересной, и, должен сказать, брали ее довольно редко. Следующей остановкой на п у т и р у б е были книги п е «Пенни» — букинистический магазин, где продавали самую разную литературу, популярную, непопулярную, часто издаваемую или больше неиздаваемую. Рэй Пенни покачал головой. «Я сделаю все, что могу, чтобы найти экземпляр, но это может занять много времени». «Позвоните мне, как только найдете, хорошо?» — попросила Руби. «Я примчусь сразу же после вашего звонка». «Обязательно, Руби». пообещал р е й судя по твоим словам, дело серьезное.